За белой занавеской, которая скрывала ее от глаз Гарри, бросившего взгляд на окно, сидела Рос. «Он как будто весел и счастлив», — произнесла она наконец. «Одно время я боялась, что он будет иным. Я ошиблась. Я очень-очень рада». Слёзы могут знаменовать и радость, и страдание. Но те, что струились по лицу Роз, когда она задумчиво сидела у окна, глядя все в ту же сторону, казалось, говорили скорее о скорби, чем о радости. Глава 37. В которой читатель может наблюдать столкновение, нередкое в супружеской жизни. Мистер Бамбл сидел в приемной работного дома, хмуро уставившись на унылую решетку камина, откуда по случаю летней поры не вырывались веселые языки пламени, и только бледные лучи солнца отражались на ее холодной и блестящей поверхности. С потолка свешивалась бумажная мухоловка, на которую он изредка в мрачном раздумье поднимал глаза. И, глядя, как суетятся в пестрой сетке неосторожные насекомые, мистер Бамбл испускал тяжкий вздох, а на физиономию его спускалась еще более мрачная тень. Мистер Бамбл размышлял. Быть может, насекомые напоминали ему какое-нибудь тягостное событие из его собственной жизни? Но не только мрачное расположение духа мистера Бамбла могло пробудить меланхолию в душе наблюдателя. Немало было других признаков, и притом тесно связанных с его особой, которые возвещали о том, что в делах его произошла великая перемена. Обшитая голуном шинель и треуголка, где они... Нижняя половина его тела была по-прежнему облачена в короткие панталоны и черные бумажные чулки. Но это были отнюдь не те панталоны. Сюртук был по-прежнему широкополый, и этим напоминал прежнюю шинель. Но какая разница? Внушительную треуголку заменила скромная круглая шляпа. Мистер Бамбл... Больше не был приходским бидлом. Есть такие должности, которые, независимо от более существенных благ, с ними связанных, обретают особую ценность и значительность от сюртуков и жилетов им присвоенных. У фельдмаршала есть мундир, у епископа шелковая ряса, у адвоката шелковая мантия, У Приходского бидла — треуголка. Отнимите у епископа его рясу или у Приходского бидла его треуголку и голуны. Кем будут они тогда? Людьми. Обыкновенными людьми. Иной раз достоинство и даже святость зависят от сертука и жилета больше, чем кое-кто полагает. Мистер Бамбл женился на миссис Корней и стал надзирателем работного дома. Власть Приходского Бидла перешла к другому. Он получил и треуголку, и обшитую голуном шинель и трость. — Завтра будет два месяца с тех пор, как это свершилось, — со вздохом сказал мистер Бамбл. — А мне кажется, будто прошли века. Быть может, мистер Бамбл хотел сказать, что в этом коротком восьминедельном отрезке времени сосредоточилось для него все счастье жизни, но вздох очень многозначителен был этот вздох. «Я продался!» сказал мистер бамбл разбивая всю ту же мысль за полдюжины чайных ложек щипцы для сахара молочник и в придачу небольшое количество подержанной мебели и двадцать фунтов наличными я продешевил дешево чертовски дешево дешево раздался над самым ухом мистера бамбла пронзительный голос